из такой же точностью выкладывал на своей кровати шинель, которая под одеялом должна была изображать спящего человека. Называть начальником особого отдела могли, но не положено. Ну, значит, не положен. Факт тот, что 42 год, зима, время, сами помните, какое. После приказа, между прочим, начальника этого особого отдела Котовского я видел один раз. Тоже послали меня с донесением. Самый молодой был, гоняли меня. Сунулся в землянку, там он сидит. Вот такой лоб с залысинами. Над каждой бровью, как желваки надулись. Глянул на меня из-под улба. Третьяков засмеялся. К нему, оказывается, должны были мародеров вести, а тут я свою голову суну. А Тараковский странным взглядом внимательно посмотрел на него, и все засмеялись. Третьяков вместе со всеми еще раз. Всю эту историю он рассказывал весело, как вообще рассказывает про фронт с задним числом, что бы там ни случилось. С этим мародером вот что вышло. У нас там никак не могли взять станцию Лычкова. Один раз уже ворвались, на путях за составами стрельба шла. Опять вывели пехоту. И вот курсантов пригнали, фронтовые курсы младших лейтенантов. Все в дубленных полушубках, в валенках, а мороз больше сорока. Раненые, кого вытащить не удалось, потом позамерзали на снегу так этой ночью лазовал часы обирать с убитых, между прочим, разведчик нашего полка из второго дивизиона. И Третьяков, как говорил сейчас, ясно увидел заново, как велитого мародера в широкое и без пояса и должны быть без хлястика шинели, его желтое в белый зимний день лицо, резко вырезанные ноздри плоского носа, антрацитопоблескивающий пригнетенный взгляд. И как он сам весь внутренне отстранился от этого человека, как глянул на меня Котовский из-под олба. Вот ему майор Бряев стукнул про мое членовредительство, а он не поверил. Я ведь в этот полк, мне, в общем, лет не хватало, я сам пошел. Он знал это и не поверил. Приказал оставить в санчасти лечить, а то, мол, пошлют в госпиталь, там да. тоже кто-нибудь такой бдительный найдется. Я-то ничего не знал, только опять вижу, все переменилось вокруг меня. Переводят в санчасть. После уже писаря рассказали. Китинев тем временем осторожно укрыл шинель одеялом, получилось, будто спит человек, укрытый с головой любовался на свою работу ребята в случае чего он спит будить не давайте у него сон ужасно плохой разбудйте до утра опять не будет спать выходя из палаты столкнулся со старыхом тот прихромал к столу сел капитан давай в шахматы сгоняем «Расставляй», — сказал Ройзман. Все ходячие опять потянулись к столу смотреть. Старых расставлял на доске. Ройзман все так же сидел на кровати, готовясь играть на память издали. Открытые глаза его блестели. Несколько дней спустя вечером в коридоре увидел Третьяков, стоявшего у окна от раковского Подошел, встал рядом с... Хотелось ему расспросить про ту девушку. Кто она? Придет ли еще? Метет, как, сказал он. За окном ничего не было видно, только у самого стекла снег летел снизу вверх. А дальше все как дыму. Ни вокзала, ни фонарей. И холодом дышала от окна.